«Виталий, а у тебя с головой все в порядке?» Выразительно постучала Янка юношу по лбу кулачком. «Что это за бред? Ты где таких монстров видел?» «Здесь. Можешь, кстати, сама полюбоваться». Царский сплетник подвел девушку к окну и ткнул пальцем в бодейку, из которой периодически выпрыгивали пираньи. Ловя на лету стрекоз. — Да, если такие расплодятся, в воду действительно не зайдешь, а они точно уже в Великой реке плавают. — Пока еще нет. — Так это же обман. — Хочешь, чтобы я их туда выпустил? — удивился юноша. — С ума сошел. — Зато точно без обмана будет. — А если не хочешь, чтобы я это сделал? То слушай меня внимательно. Операция «Большой улов» будет состоять из трех этапов. Первый уже близок к завершению. Во всех людных местах Великореченска ткапывают столбы под наши информационные сообщения. Второй этап начнется этой ночью, когда вернутся пи э, мои работнички. Есть у них один кораблик. На котором надо помогичить, поведьмачить, ну, одним словом, заколдовать так, чтобы на солнечном свету это был обычный корабль, А в лунном свете с об этом только на ушко. Виталий подтянул к себе девушку поближе и начал ей нашептывать страсти, которых насмотрелся по телеку в пиратах Карибского моря, прижимаясь к девице Все плотнее и плотнее, млея при этом от вожделения. Ух, ужаси-то какие! Выдохнула Янка, и тут до нее дошло, что инструктаж проходит уж в больно тесном контакте, а рука постояться уже покинула ее талию и опустилась ниже. Ах ты! Царский сплетник вылетел в окно и кубарем покатился по земле. — А хорошо, что я тебя в горницу не затащил. Поделился он своей радостью с хозяйкой подворья, ощупывая челюсть с первого этажа. Все-таки приятнее падать, чем со второго. — Так мы договорились. Поможешь? — Чтобы помочь, мне нужно каждого из своих людей увидеть и их корабль. «Мой корабль!» — поправил девушку Виталий. «Эх, ничего ты не понимаешь в магии!» «Это я не понимаю!» — возмутилась девица. «Ага!» Юноша поднялся с земли, выудил из кармана горсть презентованных ему Семеном медальонов, сел на подоконник. «Сейчас я буду учить тебя колдовству Вуду, черному и ужасному!» Янка похлопала на своего постояльца глазами и начала бледнеть. — Ну, иди сюда, чего застыло. Вот это висит на каждом из моих людей. Продолжил обучение Виталий. — А сделаны эти поворякушки из мачты нашего корабля с дурацким названием «Морская каркатица». Так вот, если на эти амулетики наложить правильное заклятие, и связать его с родным кораблем, то любой, у кого на груди этот амулет болтается, попав на корабль, в лунном свете в мертвеца с обвисшей плотью превратится. Причем тут есть одна особенность. Когда луна за тучки уходит, или, скажем, днем, чем дальше царский сплетник пояснял, тем бледнее становилась Янка. А за спиной Виталия, на лавочке около синей сидели рядышком Васька с жучком и тихо, и кали, с ужасом глядя на постояльца. — Кого нам царь-батюшка подселил? — горестно простонал жучок. — Да это же колдун черный! — соглашался с ним Васька. — Может, патриарху на него настучать? Веселый костерок на площади. И три тысячи наши. Янка-то про них еще не знает. Это где ты, Ирод, такому черному колдовству обучился? Не выдержала, наконец, вдовица. Да, у нас в Рамадановске по телеку еще и не такому научат. Беспечно махнул рукой царский сплетник. И ты думаешь? что у меня язык повернется сотворить такое черное колдовство. Так мы же его на доброе дело пустим. Гад! Знал бы ты, на что меня толкаешь. Одно только оправдывает, что на дело доброе. Ладно, говори заклинание. Какое? Ну, это вот, которое из твоего черного вуду. Янка, ты че, больная? и впрямь подумала, что я втихаря на стороне некромантии подрабатываю. Да я бумаги полный ноль. Просто после того, как ты мне эротический кайф обломала, меня на черный юмор потянуло. Тьфу! Дружно сплюнули Янка, Васька и Жучок. — Ах ты подлец! виталия полетела корзинка с презентованными вдовице цветами. Юноша поймал ее на лету, с хохотом свалился с подоконника и помчался к сеням. Следом за ним, ласточкой перемахнув подоконник, помчалась сбешенная девица. — Вообще-то я имел в виду наложить на амулетики обычный морок, — хохотал уже из сеней царский сплетник. — Эй, эй, эй, а вот за ухват хвататься не надо не надо я сказал веточки помнешь а жаль, — вздохнул васька прислушиваясь к грохоту доносящемуся из терема. — такой шанс упустили под костерок его подвести и синей выкатился царский сплетник и выставил перед собой корзинку как щит янка выскочила следом Подняла ухват, но ударить не решилась. Цветочки ей было жалко. «Яночка, а ты мне этих пушистых обормотов на прокат не дашь?» Ошарашил ее царский сплетник неожиданным вопросом. «Васька жучком переглянулись». «Зачем?» Подозрительно покосилась на своих помощников девица. «Хочу» чтобы они кое в кого преобразились. Я бы с ними работу провел». «Точно, извращенец!» — испугался жучок. «Помнишь, Васька, как он ко мне свои лапы тянул?» «А вот и нефига было в янку превращаться и меня, бедного искушать!» Радостно сдал его царский сплетник, что-что о стрелке он умел переводить мастерски. «Ах, вот она что!» — опустила ухват девица. «Хозяйка, не надо!» — заволновался жучок. «Поверь, хозяйка, отдашь, тебе же хуже будет!» — запаниковал войска. «Этот подлец запросто ориентацию сменит, и ты такого жениха лишишься!» а «Лучше бы он этого не говорил!» Виталий поднялся с земли, деловито отряхнулся, прислушался к воплям из терема, куда рванули пушистые бормоты и понял, что получил еще двух добровольных помощников для операции «Большой лов», которых Янка в данный момент охаживал ухватом, приговаривая. «Еще один такой финт!» и вы у меня в вечное пользование к нему отойдете. Шум переместился в горницу хозяйки терема, и там затих. «Хорошо, Виталий!» Высунулась из окошка своей светелки сердитая мордашка Янки. «Забирай их с собой на свою операцию. Пошали с ними немножко. Поучи уму-разуму. Вот в кого скажешь?» то пускай превращается, я разрешаю. — Мяу! — раздался истерический вопль Баюна. «У -у -у -у — завыл оборотень.